Через минуту появился, руки все так же расставлены, но это уже жест недоумения. «Не знаю, никто не видел». Оксана вернулась в спальню. Посмотрела в зеркало и обрадовалась. Душ смыл с лица следы бурной ночи. Лишь под глазами остались небольшие тени, да губы будто ярко накрашены и обведены контурным карандашом. Отметины на теле скрывал махровый халат, а внутреннее опустошение незаметно, так что вид у нее был вполне приличный. «Наверное, я и в гробу буду хороша», подумала Оксана и тут же испугалась этой мысли. Вдруг она заметила что-то в отражении за своей спиной, какой-то металлический блеск под кроватью. Сумка лежала там. Оксана встала на колени, достала ее. Мобильник, кредитки, документы, косметичка, ключи, все на месте, денег нет. Она села... Уперла локти в колени, положила голову на взмокшие ладони. Потеряла. Или проиграла. Но ведь была немалая сумма, 12 с чем-то тысяч. Как она сумела? В голове вдруг возник образ. Мусорная будка посреди ее родного двора в Тиходонске. Красное пластиковое ведро опрокидывается в черное, пахнущее гнилью, окошко. Причем тут это? Она решительно направилась к телефону, набрала номер Джессики. Трубку сняли после девятого гудка. «Алло, я слушаю», — донеслось сквозь рев телевизора. «Кто это?» «Это Оксана, соседка. Извини, я... я нахожусь в некотором затруднении. Помоги мне». Пауза. Из трубки доносилась реклама ток-шоу Ларри Кинга. «Это я», — повторила Оксана. «Ты слышишь меня?» «Слышу. Что у тебя случилось?» Голос на том конце провода заметно охладел. «Расскажи, что было вчера. Не молчи». «У меня разбита машина, деньги исчезли. Я ровным счетом ничего не помню». К концу фразы Оксана сорвалась в крик и заплакала. «Вообще ничего? Вообще ничего! Когда ты единственная в Дайтона-Бич, не знающая о собственных похождениях. Весь город только о них и говорит». В груди Оксаны что-то оборвалось. К горлу подступила тошнота. «Но что я такого сделала? О чем тут говорить?» лари Кинга сменила реклама финансовой компании «Сейчас самое выгодное время. Ты выиграла 12 тысяч», – произнесла Джессика ровно и сухо. «Это очень большой выигрыш для нашего города. А потом напилась и проиграла все до цента. Ты вела себя неприлично, оскорбляла персонал казино, устроила скандал в баре. Я правда ничего не помню». «Возможно, в России это и оправдание, но не в Америке», – ледяным тоном сказала Джессика. «Здесь не принято так себя вести». «Не принято швырять деньги на ветер. Это неприлично. Это вызов обществу. Но я не знала». «Как не знала?» «Знала». «Я ведь предупреждала тебя насчет шампанского». Тут джессик выдержала еще одну паузу и произнесла за могильным голосом. «Это был Боллинджер. По 320 за бутылку». «Боллинджер?» Зачем-то переспросила Оксана. «Проигравшись, ты требовала еще шампанского, требовала икры». Причем пыталась расплатиться карточками, на которых не было денег. Ноги стали ватными. Оксана села на пол. Бармен вызвал полицию. Он говорил, ты вела себя агрессивно, оскорбляла его, выкрикивала российские лозунги. Кошмар. «А что ты мне говорила, помнишь?» Продолжала Джессика. «Впрочем, ладно». И тут же загремела, обзывала толстой, похотливой дурой, американской сучкой. Она заплакала, заглушая бойкую вертюру перед началом «право». Крошек из Лас-Пальмос. «Погоди, я не хотела», — проговорила Оксана онемевшими губами. «Я здорово набралась Джессика, извини. Толстой, похотливой сучкой и дурой. Значит, ты считаешь меня такой?» — рыдала та. «Но почему? Ты же видела, в каком я состоянии. Почему ты не пыталась меня остановить?» Джессика от неожиданности поперхнулась. Даже в ее телевизоре возникла какая-то пауза. «Как не пыталась? Как?» Мы с тем парнем из охраны целых 10 минут держали тебя за руки, уговаривали, пытались не пустить в игровой зал. Ковбой, да?» — вспомнила Оксана с бровями. «У него действительно большие... Как мне стыдно, Джессика, если б ты знала!» «Я заплатила 320 долларов за эту последнюю бутылку, а Барклай вызвался отвезти тебя домой. Только поэтому тебя не забрали в участок. Мистер Рипли, хозяин казино, договорился с шерифом, ведь он неплохо на тебе заработал». Джессика замолчала. В трубке слышалось ее тяжелое дыхание. Она шмыгнула носом. «Не знаю, дорогая, как ты будешь из всего этого выпутываться?» — сказала она. «Такие вещи в нашем городе запоминают надолго. Думаю, местные газеты распишут все в красках». «Я тоже не знаю», — ответила Оксана и положила трубку на рычаг. Теперь она вспомнила все. Или почти все. «Я хлади шампанского. Я скоро вернусь». Пачки из сумочки она высыпала в окошко кассы. Так в тиходонском детстве, еще до появления мусорных контейнеров, граждане опорожняли мусорные ведра в кирпичную будку посреди двора. «Тысячедолларовые фишки на все», — сказала она. Хотелось, чтобы прозвучало убийственно, спокойно, чтобы не подумали, будто напилась до чертиков и пустилась во все тяжкие. но, как на зло вышло так, словно говорилось непрожеванным пирожным во рту. Над перегородкой показалось некрасивое черное лицо девушки-кассира. Плавный переход, возмущение, брезгливость, узнавание, бескрайнее удивление. «Но ведь вы уже, кажется, не твое дело», — сказала Оксана. Под ложечкой вдруг засосало, как перед прыжком в бездну, как перед первой ночью с мужчиной. Ощущение ей понравилось. Фишки тысячи долларовые. Без ста тысяч я от вас не уйду. Расплывающийся яркими огнями игровой зал. Она идет ровно, строго не качаясь, с достоинством подняв голову. На все. Карту. Еще. Еще. Туз-валет десятка. Очень символично. Сурен Кудасов и Билл выстроились в ровную линию. Так офицеры в секретной части под Тиходонском выстраивались плечом к плечу на строевом смотре. Джекпот? Но почему никто не аплодирует, не кричит радостно и ободряюще? Почему крупье с постным лицом сгребает лопаточкой ее фишки в свой ящик? В чем дело, урод? Какой перебор? Какие два лишних очка? Ты вначале считать научись, это все Билл. Он казался крупной фигурой и обещал выигрыш, «А сам завез ее в эту дыру и исчез, ну и хрен с вами. всё равно я всех угощаю, русские не сдаются». Дура, какая дура, да бахвалилась. Ушла без ста тысяч, без денег на карточках, которые Билл оставил для текущих расходов и ремонта. Зато с испорченной репутацией и долгом Джессики. Ей хотелось выть, кататься по полу, стучать кулаками по стенам, но сначала надо остаться одной. Оксана разыскала бригадира и резко объявила. «Рабочий день окончен. Убирайтесь по домам. Немедленно!» Снова зашла в ванную. Разделась, посмотрела в зеркало. Симпатичная мордашка, длинная шея, прямые до плеч волосы. Раньше они были рыжими, но Билл посоветовал выбрать менее вызывающий цвет, и она стала шатенкой. Оксана собрала волосы наверх. Некоторые ухажеры считали, что так ей лучше. «Может действительно сделать стрижку каре?» Или заколоть пучок на затылке. Хрупкая фигурка, тонкие руки, маленькие груди, узкая талия, гитарный овал бедер, ляжки худоваты. «Кушай больше, худышка, у тебя между ножками кулак пройдет», — говорила мама. Зато икры безупречны. И вообще ее ноги очень любили мужчины. Синяки и засосы не прошли. Плевать. Она включила воду. Только когда встала под горячие струи, Когда очищающим жаром обдала плечи и грудь, и мурашки пошли по рукам, только тогда позволило мыслям проникнуть через защитное поле. Это было ужасно. Она осталась без денег. Гнусный скандал в казино. Сплетни по всему городку. Бил вернется, ему обязательно сообщат. Но когда он вернется, этот бил, ведь у нее нет ни цента, вот что главное». Даже заплатить этим оборванцам-строителям нечем. Даже купить кусок хлеба и машину разбило неизвестно где. Ведь из казино ее привез этот, как там его, ковбой. Он сел за руль, и доехали они совершенно нормально. Да не в ковбое дело, в ней самой. Какого рожна ее потянула потом в этот «Лексус»? Зло вымещала? Хорошо, хоть крови нет на радиаторе. Что теперь делать? Как это пережить? Билл не станет злиться из-за машины, он соскучится по ней, и когда увидит ее ноги, то размякнет, как воск догорающей свечи, и деньги он привезет. А как быть сейчас? одалживать у Джессики? Но тут это не принято. Питаться запасами овсянки и консервов с яхты, насколько их хватит. И главное, вот это и есть ее роскошная американская жизнь на берегу океана». то, ради чего она бросила родителей, родной город, друзей, всё-всё.